Глава 13. Я совершенно не обязана этого делать, отозвалась ворчливо Марина, неохотно ворочая располушившиеся по сковороде сырники. К тому же мне и на работу. А вот и нет, Мариночка. Нестеров голодными глазами смотрел на сковородку. Он хотел завтрака. Вы же взяли 2 недели ещё тот отпуска, сами говорили.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 уложенной на перевёрнутый ящик. Эх, Макс, Макс, не потуй свой ты человечище. Как ж так вышло-то, а? Мало того, что обманывал её, уезжая в рейсы, так обманывал и прежде, да так серьёзно, что Марина и подумать не могла. И у неё случился истеричный смех прямо в морге, куда она явилась с намерением забрать тело возлюбленного, чтобы похоронить по всем правилам и обычаям.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 Он начал назойливо ходить за ней по пятам, просить готовить ему за отдельную плату, разумеется. Принялся болтать что-то о собственном расследовании, которое он ведёт и за которое едва не загремел за решётку. И более того, он начал её склонять к тому, чтобы она ему помогала. Хмм, как вкусно, Мариночка. Нестеров макал разваливающиеся сырники в сметану, отправлял в рот, с наслаждением щурился. Марина подозрительно уставилась на него. Лицемерит, не похоже. Неужели правда нравится, что у неё сегодня вышло на завтрак? Так и себе сырник-то. Творог был жидким, потому и не вышло. А он ест, нахваливает, почти всё уже слопал. Вам что, никто никогда не готовил завтрака? Вдруг поинтересовалась она, с изумлением глядя на пустое блюдо. Нестеров съел всё до крошки. Бывало, признался он, проводя рукой по волосам и бесхитростно улыбаясь. «Но все больше бутерброда, яичницу, а сырники. И то очень вкусно. Вы молодец, Мариночка». «Ах, оставьте, они не получились», — отмахнулась она, но похвала ей была приятна. И даже проскользнула мысль поставить тесто и испечь к вечеру кулебяку. Макс обожал ее кулебяку. «О, Господи, снова, снова она о Максе. Ей следует забыть о нем и не думать».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 покосилась на длинный домашний халат, из-под которого торчала кружевная ночная сорочка. Вообще-то она ещё даже не принимала душ. Нестеров запросил еды. Она лишь почистила зубы, зачесала волосы наверх и заколола изящной заколкой, и собиралась теперь отправиться в ванну минут на 20, привести себя в порядок. Потом побродить по магазинам. Лиза настоятельно советовала шопинг-терапию, и никаких, собственно, нас